Глава 23. Раннее утро. Зевая, захожу на кухню, уже без какого-либо трепета здороваюсь с Федором. Спалось нормально, даже хорошо. Кошмары не мучили, шефа не снились. Вообще вечерний разговор кажется уже не таким важным. Ну, было и было. Босс предложил, я отказалась, забыли. В конце концов и правда, взрослые люди, при условии, конечно, что босс больше никак не будет настаивать на сближении. Начальник уже завтракает бодр и свеж. Прямо завидно. Подхожу к столу. треве тут же поднимается и отодвигает мне стул. Как галантно. Когда я садилась, рука Владимира словно случайно коснулась моего плеча, а затем и оголенной руки. У меня даже дыхание сбилось. Какое-то мимолетное касание у меня все внутри узлом сжалось от желания, и мурашки побежали по коже. В простых касаниях настоящий заряд тока. На стул я некрасиво плюхнулась. Не ожидала от своего организма такой реакции. Триве садится напротив и сам любезно разливает нам по чашкам чай. «Мария, я хотел бы вас попросить сегодня задержаться вместе со мной дома до прихода няни. Мне нужно, чтобы вы с ней поговорили и оценили, подходит ли она для дальнейшей работы или стоит заменить». «Это должна решать я? Почему?» «Няня себя дискредитировала, но мне кажется, в принципе, неплохой. «Вы в качестве няни в приоритете. «И будет лучше, если вы решите, сможет ли она дальше работать с Матвеем. «Ну и решите, комфортно ли вам будет с ней взаимодействовать. «Я полагаюсь на ваш выбор, поскольку сам уже ошибся в этом вопросе. «Няня не смогла защитить интересы ребенка на улице и не заинтересовала его ничем». «Ладно». Сразу задумалась над тем, как отмазаться перед коллегами из-за своего опоздания. Спрашивать ведь будут. Владимир, словно прочитав мои мысли, произнес. Не волнуйтесь, вашего отсутствия не заметят. В восемь все ваши коллеги будут загружены так, что и вздохнуть будет некогда. Не то, что следить, кто и когда пришел. Ну и достойный официальный повод прийти попозже у вас тоже будет. Тиранище. Ровно в 9 часов пришла няня. Женщина на вид уже довольно пожилая, но улыбчивая, общительная, ухоженная и в целом, на первый взгляд, приятная. Понимаю, почему Триве выбрал эту женщину. Шеф показал мне ее резюме, и оно тоже оказалось более чем достойным. Работала в нескольких детских садах, а потом частной няней и все рекомендации хорошие. Меня шеф представил няне как просто Марию. Точнее, никак не представил, только имя назвал, не обозначая статус. Решила еще присмотреться и осталось, чтобы помочь Нине Павловне, так няню зовут, собрать проснувшегося Матвея гулять. Вот тут и начались сомнения. Няня сразу поинтересовалась у меня, та ли я Мария, что в выходные скандалила во дворе. Призналась, что я и была осуждена. Нина Павловна придерживалась точки зрения, что со всеми нужно дружить и вести себя культурно, и мне свою точку зрения объясняла очень мягко, заискивающе и... «Нудно. От этой женщины я устала за каких-то полчаса». Отметила, что Матвей Нину и вовсе игнорируют, привыкнув, видимо, что все ее слова нужно воспринимать как надоедливый шум. Ребенок, пока я стояла в стороне, делал, что хотел, ни капли не считая няню авторитетом, а она ни на чем и не настаивала. Очень мягкая, по-своему добрая, приятная и жутко нудная женщина без... не знаю, без огонька, что ли. Нина не пыталась... Рашевелить мальчика, что-то ему рассказать, зажечь». Но к новым игрушкам отнеслась одобрительно. «Ну, как вам?» – поинтересовался начальник, когда мы уже ехали с ним в машине на работу. Планировала идти пешком, но шеф присек инициативу, напомнив о Крамере. «Я предупредил Нину, чтобы не распространялась о вас на площадке. Но если уж будут сильно наседать, называть вас мамой Матвея, чтобы ваши отношения с Кристиной не испортились». По спине пробежал неприятный холодок. Нехорошо как-то это все. «Мне кажется, Матвею нужна другая няня. Пободрее, что ли?» «Это не тянет. По-моему, Матвей ее подавляет своей волей. Как бы странно это в отношении ребенка не звучало. Но в целом Нина неплохая. Однако себе бы, будь я ребенком, такую няню не хотела. Нудная. Надо кого-то повеселее, помоложе, поэнергичнее. Возьмите лучше Матвею молоденькую няню». Чуть не ляпнула, что и себе тоже, чтобы ко мне больше с неприличными предложениями не надо было лезть. Но если так подумать, я и есть описанная по заданным параметрам няня. Хорошо, я выделю вам время, обзвоните агентство и проведите собеседование новым няням. Выберите наиболее подходящую, по вашему мнению, кандидатуру на эту роль. И если она мне тоже понравится, можно будет ввести ее в дом постепенно, чтобы Матвей стал привыкать к еще одному новому человеку. Кивнула, соглашаясь. «Помочь в поиске няню Матвею буду только рада». Мы приехали на работу. На нижнем этаже парковки, когда мы подошли к лифту, это случилось вновь. Створки лифта распахнулись, и начальник, пропуская вперед, словно невзначай коснулся моей спины, слегка погладив. Несмотря на то, что касание было сквозь пиджак, эффект произвело не меньше, чем прикосновение к оголенной коже. У меня ноги стали ватными, а сердце застучало чаще. Творки лифта закрылись, в кабине мы с боссом одни, и опять это густое незримое напряжение висит в воздухе. Хочу дышать ровно и спокойно, но получается не очень. Я чувствую на себе взгляд шефа, но сама старательно не смотрю в его сторону. «Мария, я не вижу, но буквально чувствую, как Василиск делает один хищный уверенный шаг по направлению ко мне. Я не могу пошевелиться». Тело словно сковало, и это не страх, но нечто близкое к нему. Сама не понимаю, что со мной происходит. Руки дрожат. Произнести что-либо тоже не могу, горло, как это обычно и бывает, в ответственные моменты сжал спазм. Лифт останавливается, и шеф тут же отстраняется, становясь рядом настолько близко, что наши руки едва уловимо соприкасаются». Творки лифта открылись, и на первом этаже, как это обычно и бывает, валилась целая толпа офисных работников. Кашусь взглядом на босса, при этом стараясь не поворачивать головы, чтобы не выдать свой интерес. Василиск на меня не смотрит, он глядит куда-то в потолок и до противного довольно улыбается. На самом деле, если бы он сам не отошел, быстро среагировав на то, что лифт остановился, я бы и не пикнула, в тот момент я не думала ни о том, что лифт может открыться, ни о принципах, Вообще ни о чем, и это плохо. Как я могла? Опять смотрю в сторону начальника, но тиран все так же упорно счастливо любуется потолком. Даже самой стало интересно. Поднимаю голову вверх, а потолок-то зеркальный. Ага, а еще у меня вырез в блузке оказывается довольно интересный, если смотреть сверху. Наши с шефом взгляды в зеркальном отражении встретились. В глазах Триве горит неприкрытое довольство, озорство и капелька превосходства, мол, знаю я, Мария Ивановна, что вы тоже со мной не прочь поцеловаться, а может и кое-что еще сделать. Мистер Пима захотелось показать тирану в зеркало язык или какую-то фигуру из пальцев красноречивую. Но я ведь взрослая девочка. Да и шеф таких шуток может не понять, поэтому просто осуждающе покачала головой и застегнула пуговицы на блузке до самой шеи. Через час зайдете ко мне приказал босс на прощание, когда мы вышли из лифта. Я вошла в родной отдел, где гномы уже трудятся в поте лица, как, в общем-то, и положено гномам. Белоснежка, кстати, персонаж тоже весьма трудолюбивый. Поэтому, коротко со всеми поздоровавшись, спешу на свое рабочее место. Ну и, собственно, все. На этом работа отдела встала и подошла ко мне. Точнее, это коллеги, забросив все дела, как-то так уже привычно, я бы даже сказала, по-семейному расселись вокруг меня. Первыми, кстати, подсели Антон и Олег. А шеф говорил, что всем будет не до меня. Ага, сейчас. Рассказывай, грозно потребовал Антон. Что этот Крамер от тебя хотел? Что успел из того, что хотел? И зачем ты вообще с ним встречалась? Давайте потом расскажу. Просительно пищу я, ибо суровый коллектив давит. Хорошо. С опасными интонациями произносит Антоша. Сегодня вечером идем в бар. Ты, я и... Коллега обводит всех остальных мужчин задумчивым взглядом. «Ну и хватит. Вдвоем пойдем». «Эй!» — возмущаются коллеги. «Мы все пойдем!» И тут до меня наконец дошла глубина и степень моего попадания. «Я-то не могу никуда вечером идти. Я теперь вечерами работаю, только на другой должности. И у меня вообще, по сути, нет свободного времени и выходных. А чтобы сходить на свидание или в бар с друзьями, надо будет отпрашиваться у тирана, и тот не факт, что отпустит». Как я могла на такое согласиться? В итоге отговорилась тем, что пока не могу сказать, какие точно у меня планы на вечер и смогу ли пойти. Чего-то я подрастроилась и злюсь. Была свободным человеком, а теперь все. С работы основной не уволишься, так как деньги нужны, и Крамер чуть ли не за углом караулит. Да и с дополнительной работой такие же аргументы с дополнительными бонусами. Но там прибавляется и самый важный аргумент. Матвей. И самый большой минус везде – наличие тиранистого шефа и то, что у меня нет лазеек для того, чтобы оставаться независимым человеком. Куда бы я ни пошла, все равно ради защиты всюду будет следовать охрана. И самое-самое ужасное, после вчерашнего неприличного предложения босса отпрашиваться гулять, все равно же узнает благодаря охране, если вдруг на свидание с кем-то пойду, и какая в итоге будет реакция, не ясно. Обидно, печально, но ладно. Есть у меня мысль. Найду Матвею клевую, душевную, молоденькую красавицу-няню, тогда наверняка Василиску станет не до меня, смогу без проблем отпрашиваться куда угодно. Час пролетел быстро, и вот я уже сижу в кабинете шефа. Работайте, Мария Ивановна, обзванивайте агентство, ищите подходящую няню. Почти с порога заявил мне начальник, а потом усадил в собственное мегакомфортное, комфортное еще теплое тёплое кожаное кресло и предоставил личный компьютер. «Я на совещании, у вас час на все». «Ну, по-моему, мне оказали высшую степень доверия». Тиран ушел, а я недоумеваю, как можно было оставить одну почти молодую, любопытную девушку наедине с личным компьютером. Да я напрочь о работе сразу забыла. Руки чешутся полазить по чужим папкам, и мне с трудом удается себя обуздать». «На компьютере может быть программа отслеживания, потом будет позор в чистом виде, когда Василиск предъявит мне претензии». «Да, коварный какой у меня начальник. Дал, можно сказать, тортик сладкоежки, а есть запрещено». Забыла о компьютере. Теперь руки потянулись к ящикам стола, туда, где предположительно находится орудие «наказание нерадивых сотрудников». «Интересно посмотреть весь ассортимент». «Нет, нет, нет, нет». Отдернула руки. «Как же невыносимо любопытно! Но вдруг Три и тут что-то предусмотрел или вообще в кабинете скрытые камеры? Тогда будет, как в тот раз, с тайной комнатой в спальне Владимира, которая оказалась обычной гардеробной. Это невыносимо. Так, надо дышать глубже, успокоиться. Необходимо самовнушение. Я совершенно нелюбопытный человек. Я хочу работать. Да, хочу работать». Включила компьютер, а там на выбор два профиля для входа. Один назван не иначе, как «Тиран», а второй «Белоснежка». Да, мой шеф тот еще юморист. Вхожу в свой профиль, и там на заставке рабочего стола селфи начальника с плеткой. У босса еще так вопросительно бровь выгнута, и самоуверенная усмешка на лице, мол, ну что, Мария, угадал я ваши предпочтения в заставках для экрана. Все, я не могу». «Какой там рабочий процесс? Сначала хихикаю, а потом ржу в голос. Все же шеф у меня оригинальный товарищ». Опять с трудом, навернула себе рабочее настроение и все время до прихода начальства провела более чем продуктивно. В назначенный срок вернулся Владимир, которому я тут же уступила рабочее место. «Кого-то подобрали?» «Да». Протягиваю шефу три распечатанных резюме. Начальник окидывает быстрым взглядом анкеты с фотографиями кандидаток. «Мария, это что такое?» Вдруг очень нехорошо интересуется Триве и смотрит на меня прищуренным холодным взглядом. «Что?» Невинно хлопаю глазами, но чувствую, что мне крышка. «Вы кого искали?» «Няню». М «Да? А такое впечатление, что девушку мне на ночь. Все три кандидатки, как на подбор, молоденькие и внешне на няню вообще не похожи». «Не понимаю ваших претензий». Встала со своего места и подошла вплотную к столу шефа и пальцем в верхнюю анкету. «Вы только посмотрите, какая у этой кандидатки квалификация!» Палец, кстати, ткнулся совершенно случайно в фотографию молодой няни, причем прямо в объемную грудь, не меньше пятого размера, наверное. Начальник посмотрел на меня снисходительно. «Мария, на вид кандидатки, не даши больше 18. Фальшивая у нее квалификация, фальшивая. И опыт наверняка так себе». Хотя, точно утверждать не берусь. Сейчас девушки не в таком возрасте могут быть очень опытными. Не нужна Матвею малолетка в качестве няни. С трудом удалось сдержать смешок. «Ну а вот эта няня...» — отодвинула верхнюю анкету, придвинув к боссу следующее резюме. «Здесь вообще не к чему придраться. 25 лет, высшее педагогическое образование, уже есть опыт работы». Василиск уделил внимание анкете на пару секунд. «Нет». «Не подходит». «Почему?» «Лицо доверия не вызывает». «Ну, знаете ли, а третья кандидатка?» «У третьей совсем уж модельная внешность. Что она собирается делать в нянях, не ясно». «Мария, найдите нормальных кандидаток». «Не пойму, чем эти не угодили? Молодые, энергичные, приятные няни?» Шеф почему-то выглядит очень недовольным. «Давайте на чистоту, Мария. Почему именно эти кандидатки?» «Я вам еще с утра говорила, на мой взгляд, нужен кто-то помоложе, чем нынешняя няня». Невинно хлопаю глазами. Тиран тяжко вздохнул на меня глядя и произнес. «Ладно, приводите завтра вечером этих ваших кандидаток домой, если они вам так нравятся. На одно время всех и сразу посмотрю. И еще хоть одну нормальную найдите». «Нормальную это какую?» «От 40 лет». «Хорошо, Владимир Витальевич, можно еще вопрос?» М «Да». Глубоко вздохнула. «Можно сегодня отпроситься на вечер?» «Куда?» «С коллегами навстречу». Повисла пауза. Триве посмотрел снисходительно, улыбнулся кровожадно, так что мне даже поплохело и произнес ласково. «Конечно, идите». «Что, правда можно? Не верю, что все так легко». «Да». И тут шеф перестает улыбаться и серьезно у меня так спрашивает. «Матвея с собой брать будете?» У него на вечер нет няни, Нина Павловна не может находиться с ребенком сутки напролет. У нее слабое сердце и ноги, но вы пока что няню, которая могла бы вас подменить иногда по вечерам, не нашли. Вы ведь можете и сам с сыном посидеть немного. Я от силы на пару часов хотела отпроситься. Мария, если бы я мог это делать сам, я бы не нанимал няню. Раньше Нина Павловна могла находиться с Матвеем весь день, но здоровье ее в последнее время ухудшилось. Грустно-грустно смотрю на босса, а он на меня неумолимо. Вы знали, на что шли, Мария. Няню найдете, и тогда поговорим о ваших отлучках».